Глава 33 Той ночью я, Аннет и Теодор засиделись допоздна, планируя отъезд в Галатию. Адмирала Мерхевена и его леди мы решили оставить в Серафе. Пусть себе представляют интересы нашей страны на саммите. Однако участь читы Мерхевенов волновала меня меньше всего на свете. Я всем своим сердцем стремилась вернуть Теодора в Галатию, надеясь, что он при поддержке своего отца созовет совет дворян, вдохнет новую жизнь в реформы и предотвратит гражданскую войну. А затем вдруг настало утро. Собравшись силами, каковых у меня осталось не так уж и много, я облачилась в свой любимый жакет цвета морской волны, пошитый на манер солдатского мундира, Нам предстояла битва. И хоть боец из меня был еще тот, я собиралась драться до последнего. От мысли, что чары или проклятия можно призвать на дипломатическую службу и с их помощью без особого труда устранить любого, кто встал на пути, у меня сдавила грудь больнее, чем от небрежно зашнурованного корсета. Вместо туфель я надела шелковые тапочки, выскользнула в холл и тихо-тихо на цыпочках прокралась к залам, где велись заседания и переговоры. Однако в гулком атриуме дорогу мне преградила толпа дам. Леди Мерхевен, Аннет, Дуана и дюжина серафок, галатинок и экваторианок. Глаза их метали молнией, шепот голосов эхом перекатывался по коридору с высокими сводами. Внутри Аннет. Все явно кипело от гнева. Лицо ее было непроницаемо, словно маска, однако кулаки с остервенением вцеплялись в складки платья. Интересно, что потревожило это осиное гнездо? Не я ли ненароком, отказавшись прогуляться с ними этим утром? Проклятиями! Донеслись до меня слова, громким эхом отскочившие от мраморных стен произнесла их довольно высокая сиравка в изящном декольтированном платье, накинутом поверх белой хлопковой сорочки удачное сочетание галатинского стиля и западно-сиравской чувственности. Аннет, не видя меня, упрямо тряхнула головой, готовясь ринуться на мою защиту. — К тому же она пелианка, фыркнула дама из восточного серафа. Говорят, она родилась в Галатии, но право какое это имеет значение? Ей здесь не место, это неприлично. Попросту непристойно, и подумать только, будущий король Галатии собирается жениться на презренной эмигрантке, пренебрегая союзами, которые бы упрочили положение как Галатии, так и любой из наших стран, отозвалась высокая сиравка. Я шаркнула тапочками по мраморному полу, и леди Мирхевен вскинула на меня глаза. «Достопочтенная леди!» нарочито громко воскликнула она, отводя от меня взгляд. «Предлагаю пройти на террасу и выпить чаю. Не возражаете?» «А ваша землячка составит нам компанию?» спросила дама из западного серафа, явно давая понять, что мое присутствие нежелательно. «Это уж ей решать эфи Холодно ответила леди Мерхевен. «К сожалению, я занята», – тихо прошептала я, затем немного осмелев добавила. «Не знаю, какие слухи тут обо мне распускают, но я не накладываю проклятий». «Чего не знаю, того не знаю», – вскинула плечи Эйфи. «Однако вы зашли слишком далеко, изучая искусство проклятий в нашей библиотеке». Я чуть рот не открыла от удивления. Кто доложил ей о моих поисках в библиотеке? Неужели Альба шпионила за мной в университете, когда я заметила ее на улицах Изелди? Или кто-то другой не спускал с меня глаз? Что ж, в любом случае мои походы в библиотеку отрицать бесполезно. Да, я воспользовалась вашим библиотечным кладезем мудрости и приветливостью ваших ученых, но меня интересовали не проклятия. Дуана, до сей поры сдержанная и нежелающая, казалось, возводить напраслину на кого-то бы ни было, нахмурилась. — Но тогда почему, — спросила она, — вы изучали работы, посвященные наложению проклятий? да потому что ни о чем другом в древних пелианских текстах не говорится рявкнула я но тотчас же взяла себя в руки меня интересует магия древние пелианцы практиковали проклятие я нет это вы так говорите накинулась на меня эфи поразительно как можно допустить на саммит простолюдинов чародеев да вы ведь всех нас проклясть можете уверяю вас «Я здесь не за тем, чтобы наводить проклятие. Я здесь лишь потому...» Я с трудом подбирала слова. «Я здесь по приглашению принца Теодора». «Кто-то колдует!» Хотелось мне закричать. «Но я не знаю, как и зачем. Прошу меня извинить, я вас покину», заявила Аннет, подошла ко мне и у всех на виду взяла меня под руку. «Дамы!» Выстроившись в цепочку, прошествовали мимо. Дуана сочувственно улыбнулась, но леди Мирхевен прошла, не удостоив меня и взглядом. «Она не желает иметь ничего общего с новоявленной парией», — подумала я. Так или иначе, но путь к залам заседания был для меня закрыт. Да и не стоило возбуждать лишних подозрений, мелькая там, где мне мелькать не полагалось. Я бы прогулялась, призналась Аннет. Все утро слушала злобное шипение этого клубка змей. У меня аж голова разболелась. Сочувствую. Я даже немного рада, что аристократы подняли бунт. Благодаря ему мы пораньше вернемся домой. Аннет тоскливо улыбнулась. Давайте спрячемся от всех до ланча. Я с радостью согласилась. Мы пошли, не торопясь, мимо холлов и залов заседаний, мимо веранд и лоджий, соединяющих главное здание с другими, менее используемыми корпусами резиденции. «Должна заметить, вы держитесь великолепно», — сказала Аннет, оглаживая ароматные лепестки разросшейся белой горденьи. «Они, то есть большинство из них, просто свора мерзких старых ведьм, а вы даете им достойный отпор. Из-за этого они злятся пуще прежнего. Но какое вам до них дело? Мне так не кажется, ответила я, вдыхая пьянящий запах горденьи. Леди Мерхевен хочет познакомить меня, прежде чем мы уедем с одним джентльменом из восточного Серафа, внезапно сказала Аннет. Он делегат кузен Дуаны. У него косичка и шрам на левой. А, неважно, вы ведь все равно его не видели. И как вы собираетесь выпутываться? Вот за что я вас люблю, улыбнулась Аннет. Так это за ваш прагматизм. Никаких тебе терзаний, как бы кого не обидеть. Сказать по правде, я об этом даже не подумала. Я не пойду на свидание, не отвечу на формальное приглашение посетить его. Аннет пожала плечами. — Ни к чему вообще втягивать вас во все это. Просто я хотела, чтобы вы знали. Я благодарна, что вы не льете воду на их мельницу. И если кто-нибудь спросит, где я, позвольте мне исчезнуть. Скажите, что я словно сквозь землю провалилась. Разумеется, уверила ее я. Как несложно оказалось выполнить поручение Виолы. Хотя попроси меня, Аннет, о чем-либо другом, я бы все равно пришла ей на помощь. В любом случае, мы скоро отплываем. Она сжала мою руку, кашлянула, прочищая горло, и сменила тему. Мне кажется, заметила она, когда мы миновали ряд домов с распахнутыми окнами, оплетенными плющом. Это резиденции дипломатических корпусов западного Серафа. — А нам позволено здесь находиться? — спросила я. У меня было такое чувство, словно нарушаю границы частного владения. Из окон доносился запах свежезаваренного чая и неуверенные гаммы, играемые чьей-то робкой рукой. Это как-никак общественные сады, а напрашиваться на чай мы с вами не собираемся. Взяв меня за руку, Аннет повела меня к склонившемуся над прудом серебристому буку. Но я остановила ее. Музыка, легкий перебор нот, которых я прежде не замечала, вдруг привлекли мое внимание. Я не просто услышала их, я их почувствовала. Они пробудили во мне целую палитру эмоций, похожих на ностальгию сладких воспоминаний о счастливом прошлом. Я двинулась следом за звуками и очутилась перед невысоким домиком, с низким карнизом. Луч света беспрепятственно пробирался в узенькое оконце, но постороннему взгляду вход был явно заказан. Я, однако, пренебрегла подобным предупреждением и заглянула внутрь. Три девочки-подростка сидели вокруг женщины, наигрывающей гаммы на изысканной светлой сиравской мандолине. Я мало что смыслила в игре на подобных инструментах. Но точность и красота, с которой женщина исполняла простенькие гаммы, подсказали мне, что она настоящий мастер своего дела. Девочки повторяли каждое ее движение. Одна из них превосходила подружек в музицировании, и на грифе ее мандолины колыхалась розовая ленточка. Наставница снова сыграла гамму, на этот раз более плавно. И девочки послушно воспроизвели ее. Вдруг солнечные искры засветились вокруг струн на мандолине с ленточкой. Чары. Две девочки уставились на подружку, продолжавшую наигрывать музыкальное упражнение. Они тоже видели зарождение чар, но либо еще не умели создавать их сами, либо им не дозволялось этого делать. «Сердце мое учащенно забилось». Радость и покой, охватившие меня при первых звуках музыки, сменились нарастающим страхом. Ваше поведение можно счесть оскорбительным. Я подпрыгнула на месте, резко обернулась. Передо мной стояла Аннет. Здесь в пруду водятся парчевые карпы. Вам следует взглянуть. Аннет осеклась, увидев мое лицо. Да что с вами? Я схватила ее за руку и поволокла за собой, желая убраться как можно быстрее и как можно дальше от этих трехклятых звуков, звенящих словно напевный ручеек. Подошвы моих тапочек стерлись на каменистой дорожке. Ноги болели, но мне было все равно. Мне было все равно, даже если бы мои тапочки разлетелись вдрызг. — Софи! — предостерегающе прошептала Аннет. Я понимаю, что-то стряслось, но не показывайте виду, на нас смотрят, а вы выглядите, словно только что стали свидетельницей убийства. Я замедлила шаг, приосанилась, как положено истинной леди, и подняла глаза. Леди Мельхевен, Сиован, Эйфи и другие благородные дамы высшего общества таращились на меня с веранды главного корпуса.